Глава двадцать девятая. Пластырь. Василиса начала уборку. Она не делала ничего в полсилы, она была добросовестной и обязательной. Лев платил ей такие деньги, что даже если бы она закончила два университета, такой зарплаты ей было бы не видать. А то она не знает, сколько получает племянница после своего пищевого института. Телефон. «Лев Михайлович, ну, как у вас дела, продвигаются?» «Стараюсь, Лев Михайлович, только Инга уехала». «Как уехала?» «Да сразу, как я пришла, сказала, у нее очень срочное дело какое-то, оделась и ушла, даже, кажется, не завтракала». «Хорошо, продолжайте». Лев задумался. Куда Инга могла срочно уехать и ему ничего не сказала? Что за дела? Он поразмыслил, звонить ей или нет, и решил пока оставить все как есть. Если не хочешь, чтобы тебе наврали, не спрашивай, когда человек сам не говорит. Как-то так. Но забеспокоился. Он не поехал в офис, собирался позже зайти к Инге, чтобы они продолжили поиски неизвестно чего, каких-то следов, может быть, спрятанной папки, блокнота, завалявшейся флешки. А тут такое. Уехала. Пошел на кухню, достал стеклянную бутылку апельсинового сока. Крышка была сделана по старинке, ее надо было открывать открывалкой. Вытащил открывалку, но так неуклюже повернул, что поранил палец. Кровь брызнула на рубашку. Выругался. Пластырь обычно лежали в ванной, которая прилегала к спальне. Может, еще где лежали, но там точно были, потому что юлия иногда натирала пятку хлястиком от босоножек и приклеивала пластырь. Поднялся, открыл шкафчик. Пошарил на полке и не нашел. Открыл косметичку с тампонами и всяким женским гигиеническим барахлом. Вот они, пакетики с пластырем, но очень большими вывалил содержимое на полку между раковинами, поискать поменьше. Поменьше не попались. Попалась свернутая в несколько раз бумажка формата А4. Развернул зачем-то и застыл. На листе, испещренном помарками и расчетами, четким почерком, видимо, Олега, было выведено уравнение. W интеграл от 0 до t альфа умножить на пси в квадрате умножить на дельта 1 минус c в квадрате dt умножить на W равно интеграл от 0 до t 1 минус c в квадрате v в квадрате альфа умножить на пси в квадрате умножить на дельта dt По уравнением написано Пси-пси – амплитуда нейронного резонанса в Теслах. Дельта-дельта – коэффициент квантовой сцепленности. v-дробь-с-v-дробь-с v дробь отношение скорости сигнала к скорости света. В скобках 0,87 – предел для стабильности. Рядом схематичный рисунок с подписью. Импульсный генератор на основе биокерамики. Потом кривая, напоминающая энцефалограмму, но с пиками, превышающими норму в 20 раз. Подпись. Резонанс на частоте 42,7 ГГц. Точка синхронизации. В углу листа таблица с данными испытаний. Расстояние – километры. Интенсивность – процент. Побочные эффекты. 10.98. Головная боль. 573. Потеря речи. 24 часа. 1258. Остановка сердца. У двух из пяти испытуемых. Последняя запись. При двух тысячах километров КПД падает до 31%, но сигнал проходит сквозь экранирование. Если добавить модуляцию по схеме ГРОМ, теоретически можно достичь глобального покрытия, но нужен нулевой образец для калибровки. Льва прошиб холодный пот. Он сел на край ванны, стоять уже был не в состоянии. Это не просто передача энергии, тут же сообразил Лев. Это, скорее всего, резонансный усилитель. От неожиданности увиденного он растерялся, уставился в зеркало. На него смотрело взъерошенное удивленное лицо, которое он с трудом узнал. Получается, можно дистанционно активировать импланты, включая те, что в мозгу глотнул И, наверное, пробивать защитные экраны. Военные? Нет. Да. Скорее всего. Принялся внимательно рассматривать рисунок. Неужели у Юли где-то спрятан биокерамический модулятор? Она украла его? Не исключено. Или Олег дал его ей на хранение? На схеме он был обозначен как кристалл, без которого генератор работал на 50% мощности. Олег проводил испытания. На людях? Этого не может быть. Это должно быть архисекретно, если это военный Они что, с ума сошли? Два придурка! Еще приписка с краю. На 1200 километрах два человека погибли от остановка сердца. 73% КПД – это не эффективность, а выживаемость подопытных. На обороте листа. Широта, долгота и надпись «Убежище». Теперь ясно, куда умчалась Инга. На нее кто-то вышел. Почему она мне не доверяет? Или ей поставили условия? Кукла, разгром в доме и ее сегодняшний побег, звенья одной цепи. Та еще штучка, это вишенка. И ничего ведь не боится? Боится, конечно, трясется вся, но поехала. Опасно, ей задурят мозги. Только бы она позвонила. Лев уставился на рисунок генератора. Похоже, что он был изображен в натуральную величину. Плоский шестигранный диск размером 3 см и толщиной 5 мм. Стояли указатели размеров. В скобках слева. Нанокерамика с включениями редкоземельных металлов и тербий-годолиней. Поверхность покрыта биополимерной пленкой. Реагирует на температуру тела. При активации светится тусклым синим как экран старого радара. «Обычный лист бумаги», — подумал Лев, «от которого зависит чуть ли не судьба человечества. Щелкнуть зажигалкой и конец всему. Если бы кристалл был у Юли, то она его где-то спрятала. Гениально! С чего это Олег передал кристалл Юле? Она оставила его здесь и не взяла в поездку? А почему у нее, а не у него? Что-то между ними было, хоть убей. Не просто так они спелись. Вдруг он доверил какой-то там бабе, пусть и не глупой, секрет государственного значения. Не поверю. Или кристалл все-таки у Олега, и Инга его просто пока не нашла, потому что она не знает, что искать. Интересно, о каких деньгах шла речь в Киргизии? Лев, наконец, вышел из ванной. Надо сначала понять логику, тогда искать, а то похоже на иголку в стоге сена. Лев пошел плавать. Во время плавания мозг переключался и обычно выдавал ответы. В этот раз ничего не выдал. Отправился на кухню и сделал салат. Включил телек. Идти к ней в дом не имело смысла. «Как продвигается уборка?» Позвонил он Василисе. «Работаю, Лев Михайлович. Хозяйка вот вернулась. Сейчас скажет, что дальше делать. А, ну продолжайте. Успехов!» Он подождет. Она никуда не денется. Позвонит, как миленькая.